3. Когда все подошли к месту стоянки, Иржи и Берта, уже вернувшиеся из особняка, сидели на скамейке возле мангала, смотрели на скачущие по веткам пламя и беседовали с Анчутом. Стол ломился от всявозможных закусок. В огромной кастрюле был приготовлен маринад для фазанов, а над огнём в котле кипела вода. Специально для охотничьих трофеев Иржи нарубил хвойных веток и сложил их под деревом, туда и побросали добычу. Инна подошла поближе осмотреть результаты охоты. Её одолевали странные чувства. На еловой подстилке лежали 12 птиц, 5 петушков и 7 курочек. Зрелище торжественное и красивое, но печальное. Яркие пестрые птицы на зелёном фоне казались картины кого-то из импрессионистов, хотя те и не воспевали эстетику убийства. Ир же помог Берти снять с огня котелок с кипящей водой и отнёс подальше за деревья. Экономка отобрала три курочки пожирнее и, взяв большой острый нож, пошла к дворецкому потрошить и ощипывать будущий обед. Александр приблизился к Нине, протянул ей наполненный красным вином бокал и спросил: "Ну как тебе охота? Понравилась?" Нина крутанула в ужёр в руках и задумчиво посмотрела на вино, оставляющее на прозрачных хрустальных стенках красные жирные подтёки. Поморщилась и вернула его Александру. "Что-то не хочется. Принеси лучше пива". Тот посмотрел на неё удивлённо, но ничего комментировать не стал и протянул ей свою открытую бутылку. Отхлебнув горьковатый напиток прямо из горлышка, Нина ответила на его вопрос: Сложно сказать, понравилась ли мне сама охота. Скорее нет, чем да. В птиц я не стреляла, поэтому азарта погони и радости от собственной меткости и удачи я не испытала. А вот гулять вдоль леса мне понравилось. Но было бы гораздо удобнее идти по хорошо утоптанным тропам, и любоваться природой, а не ломиться шумом по кустам, как лось по кукурузе. Александр усмехнулся. Но я не жалею, что поехала. Узнала сегодня много нового, и это был скорее положительный опыт. К тому же сейчас нас ждёт очень вкусный обед. Фазанов, кстати, буду пробовать впервые. А первый раз всегда лучше доверить в руки профессионалов. Таких, как Берта, например. Уверена, что фазан на Вертеле по-королевски – это шедевр кулинарии. «Да, таких даже в лучших мишленовских ресторанах не подают. Скоро вы сами сможете в этом убедиться», – проговорил подходящий к ним Макс. «А где Григорий? Уже вернулся?» «Нет ещё. Но за него можете не волноваться. Он мальчик взрослый, местность эту знает как свои пять пальцев, так что не заблудится». «Я не боюсь, что он заблудится. Но будет жаль, если пропустят обед». «Не волнуйтесь, голодным Григорий сегодня не останется. Уж я-то его знаю», – непонятно проговорил Макс, загадочно ему улыбнулся и направился к сидящим за столом Кэт и Марго. «Скучаете? Может, вина?» «Спасибо. Нам уже Анчуд налил». «Анчуд, кстати, у меня для тебя есть специальная награда». Нина с Александром, услышав последние слова, тоже заинтересовались и подошли к беседке, чтобы ничего не пропустить. Кто из нас всех был более метким, сейчас определить трудно. Кто из девушек лучше всего загонял птицу, тоже выяснять бессмысленно. Все трое умнички и большие молодцы. Но вот ты выиграла в самой важной номинации. Какой? Анчут смотрел на него удивлённо, ожидая подвох. Макс полез в нагрудный карман и достал оттуда брелок в виде висящей на цепочке медали, сделанной из жёлтого металла. Вампир протянул её Анчуту со словами: "Главный трофей в номинации, никого не обидел". достаётся охотнику, не сделавшему ни единого выстрела. Поздравляю. Все засмеялись. Анчут хотел было обидеться, но быстро понял, что не на что. Принял награду из рук вампира и картинно поклонился. Григорий появился на стоянке, когда обед уже подходил к концу. Вид у него был довольный, взгляд чуть пьяный. О, Григорий, наконец-то. А мы уже начали волноваться, обрадовался его появлению Марго. Садись быстрее за стол. Тут ещё остались запечённые фазаны. Да и кроме дичи есть ещё много чего. Нина смотрела на его рукав, выпочканный в бурых пятнах крови, а её разбитый нос он что ли вымазался? Не похоже. Спасибо за приглашение. Я сыт, улыбнулся Иггорьей. А вот от вина, пожалуй, не откажусь. Он взял со стола пустой бокал, повертел в руках, поставил обратно и выбрал пивную кружку. Заполнил её больше, чем наполовину. сделал большой глоток, облизнулся и пошёл к мангалу. Там присел на лавочку возле генри, раскурил сигару. Нина напрягла слух, чтобы услышать их разговор. "Олень", односложно спросил у него дядя. "Косуля", ответил Григорий. "Тоже неплохо". Дальше продолжать разговор они не стали.